пилок. Варя. Госпожа, а обои? Гррр! Вот даже не подозревала, что могу так натурально рычать. Понял? Потом. Секретарь опыт уже имел. Мигом смекнул, что хозяйка дошла до ручки, шустро скрутил все чертежи, подхватил стопку каталогов и свинтил в закат. То есть смылся порталом. Вспышка и его уже нет. И даже чашка метнуть не в кого. Больше всего в местных магах меня бесило именно это – способность сбегать с поля боя по щелчку пальцев. Недалеко, правда, для больших расстояний нужны стационарные порталы, специальные амулеты или маяки и прорва сил. У меня эта прорва была, но перемещаться не получалось. Мол, засветить, бабочек наколдовать, метлу плясать заставить – это расплюнуть, а предислоцироваться хотя бы к окошку с дивана – никак. Ну не свинствовали! Столько учебников прочла, а хорошо выходит только то, что в бабушкиных тетрадях нашлось. Хоть в ведьмовскую школу поступай и учись азам с малолетками. И вообще, вот за что мне все это? Я себе демона, вернее, домового вызывала, чтобы порядок в моей квартире навел, а в итоге занимаюсь обустройством чужого замка. Ну ладно, не чужого, тоже моего, то есть нашего сыроркам И обычно даже удовольствие от процесса получаю, тем более, что сама же все и затеяла. «Но это обычно, а не когда секретарь мужа два часа образцами для портьер мучает». «Надоели!» — выкрикнула я, все же запулив камин чашкой. Та с приятным звоном разлетелась на мелкие осколки, а потом потло собралась обратно. Покрутилась в воздухе и понеслась прочь из гостиной, шустро намахивая прозрачными крылышками. «Ну вот, уже и посуду не побить в сласть!» Зачарована. Карр! как всегда согласилась со мной Фрида. Каркадилы криволапые! Каркадицы картовые! Разговаривала ворона пока плохо, но очень старалась. Особенно бойко моя птичка ругалась, подбирая для этого слова хоть чем-то похожие на карканье. Ты ж, моя хорошая, как обычно умилилась я. Только ты меня и понимаешь. К конечно! в мире Рорка я обитала уже около трех месяцев. И на родине была лишь раз, когда мы за моим фамильяром вернулись, заодно прихватив фотографии, бабульные дневники и прочие памятные вещи. Ключи оставили Линде, чтобы за квартиры присматривала. Поначалу мне все нравилось, и магии, и замок, и особенно муж. Хотя последний таковым стал, вот совершенно меня не спрашивая, если не считать вопросом фразу «Варенька, а не прогуляться ли нам к вон той группе камней?» Кто ж знал, что это не живописные руины, а клановое место силы. Но эту выходку я своему дракону спустила, как и похищение. В конце концов, у него инстинкты видовые. Я потом даже в учебниках прочла, что чешуйчатые самые ценные в дом тащат сразу. В общем, первое время меня все устраивало. А последние пару недель начались эмоциональные качели. То бивка мебели бесит, то розы в саду не того цвета, то тарелки расколотить хочется. Рорк лишь ухмыляется. Довольно так. И врет, что перепады настроения у меня от переизбытка магии в организме. Мол, адаптируюсь, научусь пользоваться, и все нормализуется. Где-то через полгодика. Чувствую, что сочиняет, а доказать не могу. И самое досадное, что даже пожаловаться на него некому. Не слугам же душу сливать. Кстати, кое-кто ведь обещал исполнить все мои желания. Так пусть и это исполнит.